Моторий глубоко задумался в изумлении, которого не пробовал скрывать. Унижаться так воину перед женщиной значило перевернуть весь строй общества и, согласно его установившимся понятиям, подвергать опасности достоинства вождя. Но при взгляде на Инессу, сидевшую с таким сдержанным, внушительным видом, нисколько не подозревавшую истинного назначения такого необыкновенного посещения, дикарь испытывал непривычное для него влияние манер белых девушек. Он наклонил голову в знак того, что признает свою ошибку, отступил немного и, приняв позу полную небрежного достоинства, начал говорить с уверенностью человека, но менее искусного в ораторстве, чем в военном деле. Не спуская глаз с ничего не подозревавшей жены Миддельтона, он начал. «Я человек красной кожи, но глаза у меня темные. Они открыты уже в продолжении многих снегов. Они видели многое, умеют различать храбреца от труса. Мальчиком я видел только бизонов и оленей. Я пошел на охоту и увидел кугуара и медведя. Это сделало Матори мужем. Он больше уже не разговаривал со своей матерью. Его уши открылись для мудрости старых людей. Они рассказали ему все. Они рассказали ему про больших ножей. Он вышел на путь войны. Тогда он был последний, теперь он первый. Кто из дакотов осмелится сказать, что пойдет раньше Матори на охотничьи поля жизни? Вожди встретили его у своих дверей и сказали, «У моего сына нет дома». Они отдали ему свои хижины, они отдали ему свои богатства, и они отдали ему своих дочерей. Тогда Матори стал вождем, как и его отцы. Он поражал воинов всех народов и мог бы выбрать себе жен среди поуни, амагаусов и канзасов. Но он смотрел на охотничьи поля, а не на свое поселение. Он считал лошадь милее девушек докотов. Но он нашел цветок в прериях, сорвал его и принес в свою хижину. Он забыл, что он довольствуется властью над лошадью. Он отдает их всех чужеземцу, потому что мотори не вор. Он оставит только цветок, который он нашел в прерии. «Ее ноги очень нежны. Она не может дойти до дверей своего отца. Она навсегда останется в хижине храброго воина». Закончив это необычайное обращение, Титон ожидал перевода с видом ухажера, которого не особенно терзает сомнения в успехе. Траппер не пропустил ни одного слова из его речи и теперь приготовился передать его по-английски так, чтобы затемнить главную ее идею, еще более, чем в оригинале. Но лишь только он неохотно раскрыл рот, Элен подняла палец и, бросив проницательный взгляд своих живых глаз на внимательно наблюдавшую за всем Инессу, перебила старика. «Не трудитесь напрасно», — проговорила она, — Все, что говорит дикарь, не может быть повторено перед леди-христианкой». Инесса вздрогнула, покраснела и, наклонив голову со сдержанным видом, холодно поблагодарила старика за его намерение и заметила, что желает теперь остаться одна. «Мои дочери не нуждаются в ушах, чтобы понять, что говорит великий вождь», сказал траппер, обращаясь к моторе. «Для них достаточно брошенного взгляда и знаков, сделанных им. Они понимают его, они хотят подумать о его словах, потому что дети великих храбрецов, какими были их отцы, не делают ничего, не подумав долго». Титон остался вполне доволен этим объяснением, таким лесным для силы его красноречия и возбудившим так много надежд на будущее. Он произнес обычное восклицание, выражавшее согласие, и приготовился выйти из хижины. Поклонившись женщинам с холодной, но величественной манерой, свойственной его народу, он закутался в свою одежду и отошел от места, где стоял с видом плохо скрытого торжества. Но при этой сцене присутствовала одна неподвижная, никем не замеченная свидетельница – Каждое слово, падавшее из уст так давно и тревожно ожидаемого мужа, проникало прямо в сердце пораженной жены. Таким же образом он уговорил ее покинуть хижину ее отца, и для того, чтобы слышать подобное же изображение славы и подвигов самого храброго воина ее племени, она закрывала уши для нежных слов многих юношей Сил. Когда Титон повернулся, чтобы выйти, как было сказано, из хижины, он увидел неожиданно перед собой это полузабытое им существо. Она стояла прямо перед ним со смиренным, робким видом молодой индианки, держа в руках залог их былой любви. Вождь вздрогнул, но скоро придал своему лицу то холодное равнодушное выражение, которое мог выказывать, когда хотел и властным жестом приказал ей дать место. «Разве Тачичана не дочь вождя?» — спросил тихий голос, в котором гордость боролась с отчаянием. «Разве ее братья не были храбрыми людьми?» «Ступай прочь! Мужи зовут своего вождя. У него нет ушей для женщины». «Ты слышишь не голос Тачичаны?» — ответила просительница. «Этот мальчик говорит языком своей матери. Он сын вождя, и его слова дойдут до ушей его отца. Послушай, что он говорит. Когда Матори бывал голоден, разве у Тачичаны не было пищи для него? Когда он выходил на дорогу поуни, разве мать моя не плакала о нем?» Когда он возвращался со знаками их ударов, разве она не пела? У какой из девушек племени Сиу есть такой славный сын, как я? Посмотри на меня хорошенько, чтобы знать меня. Мои глаза — глаза орла. Я смотрю на солнце и смеюсь. Недалеко время, когда дакоты будут следовать за мной на охотах и по пути войны». «Отчего мой отец отворачивает глаза от женщины, которая дает мне молоко? Почему он так скоро забыл дочь одного из могущественных сил? Одно мгновение холодный взгляд отца скользнул по смеющемуся личику ребенка, и суровое сердце Титона как будто бы смягчилось. Но он сейчас же стряхнул с себя это естественное чувство, как человек, желающий избавиться от всякого тяжелого волнения, вызываемого упреком совести, спокойно положил руку на руку жены и повел ее прямо к Инессе. Он показал жене на милое личика Инессы, смотревшей на нее нежным, полным состраданием взглядом, и остановился, чтобы дать ей посмотреть на красоту, которой так восхищалась в простоте души молодая индианка, красоту, оказавшуюся такой опасной для ее неверного мужа.